Глава восемнадцатая Весь поселок слышал, какие песни пели у Полушкина. Как потом всем застольем Нонну Юрьевну провожали, как смеялась она и как Егор лично ей спел свою любимую. «Ах, люди добрые, поверьте, да расставание дыхуже хуже смерти!» А Юрий Петрович вернулся ночевать к Егору, кольки в доме постелили, а мужчины легли в сараюшки. И вот о чем они говорили, об этом никто не слышал, потому что разговор тот был серьезным. — Егор Савельич, что если я вам этот лес поручу? — А как же свояк, Федор Ипатыч? — Жук, ваш Ипатыч, жук и прохвост. «Сами видели. Ну, а если по совести? Если лесником вас будет порядок?» Егор помолчал, поразмыслил. Неделю бы назад он за такое предложение горло бы свое надсадил, заверяя, что и порядок будет, и работа, и все, что положено. А сейчас, странное дело, сейчас вроде бы и не очень обрадовался. Нет, обрадовался, конечно, но... Радости своей не высказал, а спокойно обдумал все, взвесил и сказал, как солидный мужик. «Порядок будет полный». «Ну, спасибо, Егор Савельич. Завтра все и решим. Спокойной ночи!» Юрий Петрович набок повернулся и сонно задышал, а Егор долго лежал без сна. Лежал, думал хорошие думы, Чувствовал полный торжественный покой, прикидывал, что он сделает в лесу доброго и полезного. И думы совсем незаметно перешли в сон, и уснул он крепко и глубоко, как парнишка, без тревог и волнений. А вот Федор Ипатович спал плохо. Всхрапывал, метался, просыпался вдруг и собаку слушал. Пальма цепью звякала, рвалась куда-то, лаяла на всю округу, и Федор Ипатович жалел, что не старая она собака. Злился, ворочался сбоку-набок, а потом решил, что жалко не жалко, а весной все равно ее пристрелит. И с этим радостным решением кое-как протянул до утра в тягостной полудремоте. Завтракать сел без всякого аппетита. Ковырял Ишинку вилкой, хмурился, на Марицу ворчал, а потом в окно поглядел и чуть вилку не выронил. Перед домом его стояли Егор Полушкин и новый лесничий Юрий Петрович Чувалов. Егор чего-то на петуха показывал и смеялся, зубы щерил. «Убери-ка все это, Марица, сказал Федор Ипатович. «Что все, Феденька?» «Жратву убери!» — рявкнул он вдруг. «Все, чтоб дочиста на столе!» Не успела Марица стол вытереть, дверь распахнулась и оба вошли. Поздоровались, но рук не подали. «Ну, Егору-то первому и не положено вроде!» А вот что Чувалов от бурьянского пожатия свою уберег, это Федора Ипатовича насторожило. — Славный у вас домик! — сказал Юрий Петрович. — Не тесно втроем-то? — Это кому тесно? Это нам тесно. Это в родном-то доме! — начала было Марица. Гадик! — крикнул хозяин. — Ступай отсюда! У нас свой разговор! Вышла Марица к сыну в соседнюю комнату, а Вовка знак ей там сделал и опять ухом к щели замочной припал. — И полы тесаны, богато. — Все уплачено, все по закону. Насчет закона мы суд спросим. А пока займемся делом. Вот вам новый лесник, товарищ Полушкин Егор Савильевич. Прошу в моем присутствии по акту передать ему имущество и документацию. Приказа не вижу. С приказом не задержу. Когда будет, тогда и передам. Не осложняйте своего положения, Бурьянов. Передадите сейчас, приказ получите завтра. Все ясно. Вот и приступим. Как, Егор Савельевич? Приступим, сказал Егор. Ну, добро. Федор Ипатович как пут уронил. «Приступим!» Два дня Егор имущество принимал. Каждый топор, каждый хомут осматривал. А потом проводил Юрия Петровича в город, запряг поступившую в его распоряжение казенную кобылу и вместе с Колькой подался в заповедный лес. Наводить порядок. «Когда вернетесь-то?» Спросила Харитина. Не скоро, сказал, Пока все там не уделаем, как требуется, не вернемся. Колька вожами подергал, почмокал. Поехали. А Юрий Петрович, тем временем в город прибыв, написал сразу два приказа о снятии с работы Бурьянова Ф.И. И. и о назначении на должность Полушкина Е.С. потом оттащил начальнику угрозыска папочку Федора Ипатовича, сочинил заявление, какое требовалось для возбуждения дела, а, придя домой, сел за письмо. Крупными буквами написал «Здравствуй, дорогая мамочка». Закончив письмо, долго сидел, сдвинув брови и уставясь в одну точку. Потом взял ручку, решительно вывел «Дорогая Марина». Подумал, зачеркнул «дорогая», написал «уважаемая», зачеркнул и «уважаемую» и бросил ручку. Письмо не складывалось, аргументы казались неубедительными, мотивы неясными, и вообще он еще не решил, стоит ли писать это письмо. И не написал. А Егор упоенно чистил лес, прорубал заросшие просеки, стаскивал в кучи валежник и сухостой. Он соорудил шалаш, где и жил вместе с Колькой, чтобы не тратить зазря время на поездки домой. И все равно времени ему не хватало, и он был счастлив от того, что ему не хватает времени, и если бы сутки были вдвое длиннее, он бы и тогда загрузил их от зари до зари. Он работал с азартом, с изнуряющим, почти чувственным наслаждением, и, засыпая, Успевал подумать, какой он счастливый человек. И спал с улыбкой, и просыпался с улыбкой, и весь день ходил с нею. «Сынок, ты стихи сочинять умеешь?» Колька сердито засопел и не ответил. Егор, не сдаваясь, спросил еще раз. Колька опять засопел, но ответил. «Про это не спрашивают. Я для дела», — пояснил Егор. Понимаешь, сынок, турист, все едино сюда проникнет, потому как весь лес не огородишь, а один я не услежу. И будет снова Юрию Петровичу расстройство. Ну, конечно, можно надписи туристу сделать, мол, то разрешено, а это запрещено. Только ведь скучно это, надписи-то в лесу, правда? Вот я и удумал стихи. Хорошие стихи о порядке. И туристу будет весело, и нам покойно. «Ладно», — вздохнул Колька, — «попробую». После оды на смерть Ункаса Колька написал только одно стихотворение про девочку с косичками и про любовь до гроба. Но ничего хорошего из этого не вышло. Оля Кузина показала стихи Вовке Бурьянову, Вовка с гоготом зачитал их классу, и Кольку долго дразнили женихом. Он сильно расстроился, и решил навсегда порвать с творчеством. Для дела разве что. А так, баловство — это тять. «Ну, не скажи», — усомнился Егор. «А песни как же тогда?» «Ну что песни, что песни? Не будешь же ты песни туристам петь, правда?» «Не буду», — согласился Егор. «Некогда. Мы их, это, выжжем». На другой день Колька не пошел с отцом в кварталы и подальше отложил спиннинг. Достал тетрадку, карандаш и, хмурясь и сердито шевеля губами, начал сочинять стихи. Дело оказалось трудным. Колька взмок и уморился, но к вечеру выдал первую продукцию. «Ну, слушай, тять!» Колька в поисках вдохновения посмотрел в вечернее небо, откашлялся и зачистил. «Граждане туристы, чтобы было чисто, не полите по лесу множество костров. Вы найдете лучше, где дровишек куча, и кострище сделано лесником». «Ага», — сказал Егор. «Про кострище это хорошо, а то еще, не дай бог, лес пополят. «Это пойдет, сынок, молодец». «У меня еще про муравьев есть», — объявил Колька, явно польщенный отцовским признанием. «Так, значит, я муравей, я житель лесной, и дом мой стоит под высокой сосной. Ты мимо пройди и не трогай его, нам больше не надо, от вас ничего». «Вот это да!» — с чувством сказал Егор. «Это ты здорово сочинил и складно! Я завтра еще сочиню!» — закричал Колька вдохновенно. «Я, может, целую поэму сочиню!» «Надо, чтоб коротко!» — уточнил Егор. «Коротко и ясно! Вот как про мурашей!» «Будет коротко!» — подтвердил Колька. «Коротко и звонко!» Оставив Кольку сочинять звонкие стихи, Егор на другой день отправился домой. Настругал досок, сколотил из них щиты, погрузил все на телегу, и многотерпеливое казенная кобыла уже к вечеру тронулось в обратный путь к шалашу возле Черного озера. Старая кобыла шла степенным шагом. Егор сосредоточенно бил комаров и размышлял, что бы еще такое уделать в подведомственном лесу. Может, матерые деревья переметить, чтоб, упаси бог, не повалил кто на дровишке или на материал? Может, еще что сообразить для туристов? который пронюхав про заповедный уголок теперь уж ни за что не оставит его в покое а может действительно переписать всю лесную живность в толстую тетрадь и подарить эту тетрадь юрию петровичу кто-то поди удивится. и так он трясся на телеге по торной лесной дороге и думал свои думы пока тягучий треск падавшего дерева не привлек его внимание С тяжким вздохом упало это дерево на землю, на миг стало тихо, а Егор, натянув вожжи, спрыгнул с телеги и побежал. И пока бежал, все отчетливее стучали торопливые воровские топоры, и он бежал на этот стук. Подле поваленного ствола копошились двое, обрубая сучья. Но Егор сейчас не считал порубщиков, «Двое так двое, пятеро так пятеро!» Он осознал свое право, и это сознание делало его бесстрашным. И поэтому он просто забежал со стороны просеки, чтоб дорогу им отсечь, сквозь кусты выломился и заорал «Стой! С места не сходи! Фамилия!» Обернулись те двое — Филя и Черепок. И Егор остановился. точно на пень набежал. «Во!» — сказал Филя. «Помощник пришел». А черепок глядел злыми красными глазками и молчал. «Какое интересное получается явление!» — продолжал Филя, улыбаясь еще приветливее, чем прежде в дружеские времена. «Историческая называется встреча. На высоком уровне за круглым пеньком». «Зачем повалили?» Тупо спросил Егор, пнув ногой лисину. «Кто это велел валить?» «Долг», — вздохнул Филя, но улыбку не спрятал. «Зачем, — интересуешься спросить?» «А фонд? Отгрузим завтра три пустых пол-литры. Пусть жгут танки империализма бензиновым огнем. Кто велел, — спрашиваю. Егор изо всех сил сдвинул брови, чтобы стать строгим хоть маленько». «Опять шабашка ваша дикая, так понимать, да?» «Понимай так, что три пол-литры!» Филя сладко причмокнул и зажмурился. «Одну можем тебе подарить, если поспособствуешь». Егор поглядел на странно сопевшего черепка, сказал. «Топоры давайте». «Топоры мы тебе не дадим», — сказал Филя. «А дадим либо пол-литру, либо по шее. Сам выбирай, что тебе сподручнее». Я, как официальный лесник тутошнего массива, официально требую... А фамилия моя сегодня будет Пупкин. Вдруг глухо, как из бочки, сказал Черепок. Так и запиши, полицай проклятый. Замолчал, и сразу стало тихо-тихо, только стрекозы звенели. И Егор услышал и этот звон, и эту тишину, и вздохнул. Какой такой полицай? Зачем так-то? — В начальство вылез, — захрипел черепок. — Вылез в начальники и уже измываешься. Уже фамилию спрашиваешь. — А это ты видал? Видал, мать твою, перемать? Он картинно рванул на груди перепрявшую ветхую рубаху, и она распалась от плеча до пупка, распалась вдруг без звука, как в немом кино. Черепок, выскользнув из рукавов, повернулся и подставил Егору потную спину. «Видал?» Грязная согнутая колесом спина его была вся в бугристых сизых шрамах. Шрамы шли от бока до бока, ломаясь на худой, острой хребтине. «Художественно расписано», — сказал Филя, ухмыляясь. «Видно руку мастерства». «Все тут расписаны, все!» кричал Черепок, не разгибаясь. «И полицай, и СС, и жандарма немецкая! Ты тоже хочешь? Ну давай, давай, расписывайся!» Жену с малыми детьми у него полицаи в избе сожгли. Тихо и неожиданно серьезно сказал Филя. «Укройся, укройся, Леня, не перед тем выставляешься!» Черепок покорно накинул разодранную рубаху, всхлипнул и сел на только что сваленную сосну. Несмотря на зной, его трясло, он все время тер корявыми ладонями небритое лицо и повторял. — А жить-то когда буду, а? Жить-то когда начну? И опять Егор услышал звон стрекоз и звон тишины. Постоял, ожидая, когда схлынет сердце тягостная жалость, посмотрел, как вздрагивает в непонятном ознобе черепок, и гулко сглотнул, потому что сжало вдруг горло Егорова, аж подбородок затрясся. Но он проглотил этот ком и тихо сказал. «При законе я состою». «А кто знать-то будет?» — спросил Филя. что он считанный, лес-то твой. — Все у государства считано, — сказал Егор, — и потому требую из леса утечь. Завтра акт на порубку составлю. Топоры давайте. Руку к топорам протянул, но Филя в раз перехватил тот, какой поближе, и на руке взвесил. — Топор тебе, а топором не желаешь? Лес глухой, Егор, а мы люди темные. Отдай ему топор, сказал вдруг черепок. — Света я не люблю, я тень люблю. И пошел сквозь кусты, рубахи не подобрав. И разорванная перепревшая рубаха волочилась за ним, цепляясь за сучья. Ну, — Но, Егор, не обижайся, когда в потьмах встретимся. Это Филя на прощание сказал. топоры ему швырнув. А Егор заклеймил поваленные деревья, забрал топоры и вернулся к сонной кобыле. Сел в телегу, вжарил вдруг кнутом по неповинной казенной спине и затрясся к озеру. Только топоры о щиты брякали. У озера Колька ждал со стихами про хорошее поведение. И это было единственным, о чем хотел сейчас думать Егор.